Но нет, нет, просто они были седые. Все трое. Стройные, высокие, с вытянутыми лицами и узкими плечами. Волоси длинные, будто у дьяконов, зачёсаны назад, открывая непривычные острые уши с белёсой опушкой, как у лисиц. Одеты бедно, за спиной луки. Это у нас же просвещённый пороховой век. В руках длинные зеленоватые ножи, наверное, из меди. Честно говоря, в открытом бою я бы и шестерых таких хлюпиков не убоялся. Но в данном случае никак не следовало губить даже троих. Ибо кто же ведает, куда они меня на санках завезли и сколько придется ковылять обратно. Значит, убивать никого не будем. Достаточно просто их отлупить. — Ну как, тройняшки, по каким правилам будем драться? «В эльфийских забавах нет правил». Я не сразу понял, что это значит. Худосочные типы нордической наружности легко сбросили оружие в снег и неуловимо скользящими шагами пошли на меня. Я успел засмеяться. Два раза. Уж больно комичными выглядели их сведенные тоненькие бровки и маленькие кулачки. «Что они могут сделать широкоплечьему русскому гусару?» под поднаторевшему в методах народной войны. Оказалось, многое могут. Никто и не подумал развязать мне руки или хотя бы дать возможность встать с санок. Я я помнится не успел, как эта заграничная шпана пустилась тузить меня со всех сторон, старательно выбивая из моей головы последние остатки здравого смысла. Так изобретательно, больно и разнообразно меня не били еще никогда. Отродясь, не предполагал у себя столь огромного количества ранимых и чрезвычайно болючих мест. Ой, может, не стоило хамить остроухим столь уж откровенно? Встав, я попытался смахать на них ногами по методу полковника Гетальса, но, вы! Шустрые наглецы легко увертывались от моих каблуков, хохоча как заводные. Я с трудом переводил дух, прижавшись мокрой спиной к сосне, пока они, отсмеявшись, собирались в повторную атаку. Э — -э -э, стоп, стоп! Я все понял, достаточно. Вы лихие парни, и героизму вам не занимать, а теперь ведите меня к своему начальству. — Зачем? Мы еще не наигрались. — Как-то? — «Но я же вроде в плену, а по законам войны отношение к пленным должно быть гуманным». Договорить не удалось. Мне залепили лицо снегом и дважды ударили в пах. бл даже не знаю, что может быть хуже для гусара и патриота. Когда под градом поощряющих ударов мне кое-как удалось подняться на ноги, я плюнул на гордость и ударился в бега. «Стыда в том не вижу никакого. Бьют — беги». Тоже одна из наипервейших заповедей партизана. У-у-у! Их это позабавило еще больше. Эльфы-изгнанники преследовали меня неторопливо, со вкусом размахивая факелами, смакуя каждый мой шаг и комментируя каждое движение. Если б я мог, то ответил бы на грецам убийственной эпиграммой или меткой метафорой. ну вы когда так бьют то охота стрить отбивается первый Вы устали, подполковник. Вы ведь всего лишь человек. Не убегайте, мы доставим вас к императору. — Правда? — едва дыша обернулся я. — Нет, — весело рассмеялись они, воткнув факелы в снег и прыгая на меня всей гурьбою. — Под тройным весом я не удержался, — и, опрокинувшись на спину, полетел в рыхлый сугроб, грузно проваливаясь в какую-то вонючую чертову дыру. Точнее, в яму, теплую, надышанную, на что-то мягкое и живое. На что именно, понял я секундой позднее, но в ту секунду озарения... Вся жизнь моя промелькнула перед внутренним взором моим. Мы влетели примехонько к медвежью берлогу и, видимо, сразу его разбудили. А зря. Единый мах медвежьей лапы выбил меня из берлоги, как пробку, едва не вышибив дух». Нет, ей-богу, если бы он чуть получше прицелился, я бы как раз сбил головой столетнюю сосну, а этого потрясения мозга ни один гусар не выдержит. Потревожный зверь взревел торжествующе и затих. Про то, что в берлоге остались строя эльфов, вспомнилось как-то не сразу. По-моему, я уже вообще уполз шагов на 5-6 как за спиной жалостливым полушепотом пропищала «Эльф». — Денис Васильевич, смилуйтесь. — О, вы, оказывается, по имени-отчеству обращаться умеете, — устало пробормотал я, прикладывая ком снега к разбитой губе. Холод притуплял боль. Вытащив один из факелов, я, прихрамывая, вернулся назад и осторожно заглянул в берлогу. Картинка прям сентиментально уморительная. Лежит наш русский медведь, здоровущий аж не верится, и дрыхнет самым незатейливым образом. А под его правой лапой лежат редком три остроухих эльфа, боясь толком вздохнуть от ужаса. Ибо даже при беглом взгляде ясно, что ежели зверь чуточку усилит объятия, У ребятишек всюду горчица поползет. «Хм, ну что ж, спокойной ночи всем. Медведь теплый, не замерзните, а мне на войну пора. Пра-пра-пра-пра-дедушка ждет-с!» смилуйтесь спасите, мы больше не будем!» — наперепой закричали они. «Уберите это чудовище, мы вас отпустим!» «Какая щедрость!» — искренне поразился я, делая им ручкой на прощание. «Ладно, не скучайте!» До весны не так далеко. Отдохните, выспитесь, проведите время с пользой. От всякого существа можно чему-нибудь научиться. От медведя, например, лапу сосать. Да, если вдруг проснется, пойте ему колыбельную. Не то заломает. — Мне в вслед полетели замысловато-певучие проклятия. Наверняка на эльфийском. — Древняя раса, говорите? — Ничего, медведь тоже немолодой. Побеседуйте о прошлых временах. Я погасил все факелы, кроме одного, и, ориентируясь по собственным следам, пошел искать своих. На секунду сзади раздалось недовольное ворчание. Видимо, хищник все-таки проснулся, и сразу же вслед за ним тихое, слаженное пение. «К ивовым кущам тазаринана я приходил по весне, о краске, о аромата весны в нантазарионе!» — Здесь хорошо, — говорил я, — увязав овсирианда, скитался я летом. О свет, о мелодии лета, у семеречья овсира. — Тьфу! Удовлетворенное ворчание плавно перешло в храп. — Замечательно! Значит, они нашли друг друга. С рассветом я вышел на Федотова. Только-только постучался в ближайшую избу, как на моей спине повисли трое — «Горяченькое потянуло! От нас так легко не сбежишь! не след полевому командиру ради чарки с запеканкой боевых товарищей бросать!» Радостно тормошили меня Бекетов, Макаров и Бедряга. А потом, удивясь побитости физиономии моей, гневно требовали возвращения к берлоге и отмщения иноземцам. Однако благородным планам Сим не суждено было осуществиться... Пошел густой снег, и найти быстро заметаемые следы в чищобе просто не представлялось возможным. Так что вы, если, любезные, вдруг по весне встретите в русском лесу небритого, отощавшего эльфа, слушайте, накормите вы, бедолагу, я на них зла не держу.